Глава 18. Аукцион. Это был точно он. Это был Майкл, я уверена в этом. Я точно видела его, а он видел меня, но по какой-то причине предпочел не сталкиваться. Скорее даже убежал, стоило ему понять, что замечен. Однако потом я стала спрашивать всех гостей, не сталкивались ли они с мальчишкой с фиолетовыми волосами. Как же нелепо это было, пьяные гости думали, что это такая шутка, и после тыкали пальцем в мою сторону. В итоге чуть сумасшедшая не прославилась на свадьбе подруги. Просто отлично. «Хозяйка!» — «Хозяйка услышала крик со стороны эльфа, отчего резко вздрогнула. «Хайден, ты чего орешь? Я не глухая». «Не уверен», — высокомерно бросил эльф, гордо приподняв подбородок, при этом продолжая потирать сухим полотенцем только что вымытую посуду. «Я три раза тебя звал, только на четвертый наконец-то ответила. Все еще думаешь о том мальчишке, который тебе почудился в тени?» «Повторяю, он мне не почудился», — настаивала я. «Он был реальным, как мы с тобой». «Да-да», — усмехнулся Хайден. «Просто кто-то контролировать себя не может». И на свадьбе слегка перебрал. «Слышишь ты, бабушкин угодник!» От моих слов Хайден тут же покраснел, поджал губы и демонстративно отвернулся, всем своим видом показывая вселенскую обиду. «Я-то теперь виновата, если судить по его поведению». Вот только салфеточки с домашними адресами, следами поцелуев и пожеланиями скорейшей встречи были именно у него. Боюсь, что именно наш эльф-развратник умудрился совратить всех гостей и прихватил с собой все салфетки со свадьбы. — Я же не виноват, что родился таким красивым, — произнес Хайден, обхватив себя руками за плечи. — Хотя, если божественная красота отныне преступление, то так и быть, я виноват. Но в качестве извинений могу лишь предложить воспользоваться этим в своем кафе, и тогда... «Вот же инкуб ушастый!» — вырвалась у меня, после чего повернулась в сторону эльфа. «Значит так, у меня приличное заведение. Я торгую нормальной клубничкой, а не то, что ты там себе напридумывал». «Вообще-то я просто хотел встать сегодня за кассу», — ответил Хайден, посмотрев на меня растерянными небесно-голубыми глазами, полными невинности. «Да ты...» Начала я, физически чувствуя, как парочка весьма красочных ругательств буквально застряли на губах, но озвучить их не успела. В кафе прозвучал звон колокольчиков, после чего в помещение вошел посетитель. «Доброе утро!» «О, привет, Фикус!» – поздоровалась с мальчишкой, который целенаправленно шел ко мне с газетой в руках. «Спасибо!» – перехватила прессу. «Какие же новости у нас на этот раз?» «Ах!» – отмахнулся мальчишка, уставившись на витрину с пирожными. «Ничего особого. Слепую шахту снова пытаются перепродать через аукцион». «Слепую шахту?» – переспросила, на что Фикус согласно кивнул. «Местные прекрасно знают, что это не шахта, а убыточная дыра. На аукционе ее продают то, как шахту с углем, то, как шахту с металлами, то, как шахту с камнями». Кто-то даже пытался продать ее, как серебряную шахту. — Вот только правда в том, что она совершенно пустая, — усмехнулся мальчишка. — Там ничего нет, только земля. Ее полностью опустошили много лет тому назад. Даже оборудование по добыче руды все успело сгнить. Но об этом знают только местные, а приезжие каждый год перепродают слепую шахту друг другу, выискивая наивных любителей халяву. Продают-то ее за копейки. Разве покупателю изначально не стоило проверить шахту? Удивилась я. Это ведь глупо полагаться только на одни документы. Проверяли, кивнул Фикус. Но каждый раз находят способ обмануть покупателей. Например, в прошлый раз продавец просто закинул в шахту несколько необработанных драгоценных камней. При проверке их, разумеется, тут же нашли. Наживка проглочена, и покупка состоялась. А на следующий год эта шахта снова выставляется. Вот ее местные и прозвали «Слепая шахта». Да уж, вроде бы сменила мир, а шарлатаны, что в прошлой жизни, что в этой, буквально везде. При этом, да, информация о шахте была на самой главной странице и стартовая цена вполне копеечная. Должна признать, что и я бы по наивности могла бы ее купить. И к чему бы меня привел этот выбор, трудно сказать. Стоило этой мысли пронестись в моем сознании, как перед глазами пронеслось видение, яркое, громкое и красочное. Я видела аукцион, опубликовали следующий лот, слепая шахта, но никто не делает ни одной ставки. Только один мужчина, скорее шутки ради, делает первую ставку, ожидая, что ее перебьют. Но не тут-то было. Больше никто даже монеты не предлагал. В итоге мужчина выкупил целую шахту, не зная, что с ней теперь делать. Он вообще пошел на аукцион, чтобы весело провести время. Разумеется, директор аукциона и продавец шахты ничего не желали слышать. Покупка завершилась. На следующий день мужчина направился на территорию шахты, чтобы хотя бы осмотреть ее. Вот только случилась беда. Во время осмотра трос, который страховал мужчину, оборвался, и тот кубарем полетел вниз. Оборудование старое и ржавое, так еще и сунулся туда в одиночку, понадеявшись на одну свою удачу. И, видимо, не зря. Трудно сказать, сколько времени он провел в шахте, так как, когда туда упал, потерял сознание. Однако, когда пришел в себя, Заметил странный неоновый свет. Только добравшись до самого конца, мужчина наконец-то наткнулся на лунные кристаллы, которые обычно добывают исключительно в королевстве эльфов. Из-за этого они стоят невероятно дорого. Более того, обнаружить их можно только ночью в полнолуние. В остальные дни их от обычных камней не отличишь. После я увидела, как этот же мужчина смеется, сидя в своем дорогом особняке и попивает вино, наслаждаясь вечером. Видение исчезло, и я снова оказалась в кафе. «Интересно, что за дурак на этот раз ее купит?» усмехнулся Фикус. «Можно мне вот это пирожное? Я определился!» Молча передав сладость мальчишке, я с улыбкой повернулась в сторону Хайдена. Эльф вздрогнул от неожиданных моих перемен, нахмурив лоб и сделав осторожный шаг назад. — Хозяйка, с тобой все в порядке. — Хайден, на выходных ты останешься один в кафе. — Что? — удивился эльф. — Почему? — Я пойду на аукцион. Продолжала все так же, счастливо улыбаясь. — Собираюсь выкупить эту слепую шахту. Наконец-то! Первое столь удачное в деньгах видение. Да это же джекпот на блюдечке. После этих слов Фикус выплюнул первый же кусочек пирожного, что проглотил. Пушок тут же подбежал к грязному месту и протер влажной тряпочкой, поддерживая идеальную чистоту. А Хайден вначале посмотрел на меня как на умалишенную, а после и вовсе приложил одну ладонь к своему лбу, а второй рукой прикоснулся к моей голове, сравнивая наши температуры. Но меня уже не остановить.